Глава 6. Угождая во всем Наоми, исполняя все ее прихоти, я в то же время не оставлял своего первоначального намерения сделать ее идеальной женщиной. Смысла слова «идеальная» я и сам толком не понимал. По моим крайне наивным представлениям это означало, наверное, современную эффектную женщину, с которой не стыдно показаться где бы то ни было. Сделать из Наоми идеальную женщину и в то же время всячески ее баловать – трудно совместимые занятия. Теперь-то я понимаю, как я заблуждался. Но тогда, ослепленной любовью, я этого не понимал. Наомитян, забавы – забавами, а занятия – занятиями. Если ты будешь прилежный, я куплю тебе много красивых вещей, – часто говорил я. Да, я буду учиться и непременно стану образованной, с готовностью отвечала она. Каждый день после ужина я примерно полчаса занимался с Наоми английским. Она надевала свой бархатный костюм или халат и, подбрасывая кончиком ноги ночную туфельку, развалясь, сидела на стуле, и как я не старался делать вид, что сержусь, занятия превращались в забаву. Наоми тян. Ну, Как ты себя ведешь? Во время занятий нужно быть посерьезней. Наоми испуганно съеживалась, и тоном маленькой девочки заискивающе тянула. Простите, учитель, или учитель Кавай, не сердитесь на меня. Искоса поглядывая на меня, она вдруг тыкала пальчиком мне в щеку. Со своей стороны, учитель Кавай тоже не мог быть строгим, с такой миленькой ученицей. Занятия кончались обыкновенно пустой болтовней и играми. Не знаю, каковы были успехи Наоми в музыке, но английским языком она занималась с мисс Харрисон уже два года и, казалось бы, уже должна была основательно его усвоить. Она прошла уже две трети христоматии по учебнику English Echo, а грамматикой занималась по учебнику Kandy Takenobu Интермедиат Грамма. Это соответствовало программе третьего класса гимназии. Но, на мой взгляд, знаний у Наоми было не больше, чем у ученицы второго класса. Это показалось мне странным, и однажды я отправился к мисс Харрисон. — Вы ошибаетесь? Это удивительно умное и очень способное дитя, — говорила мне, улыбаясь, толстая добродушная старушка. — Да, она способная девочка. Но тем более странно, что английский язык она усвоила плохо. Читать она научилась, но переводить на японский язык не может, грамматику не понимает. Нет, нет, вы не правы, вы ошибаетесь, твердила, прерывая меня, старая мисс. Японцы только и думают, что о переводах и о грамматике. Это совершенно неправильно. При изучении английского языка никогда не нужно думать о грамматике и переводах. Нужно только читать и читать. У Наоми Сан прекрасное произношение. Она читает отлично, и вот увидите, скоро она будет в совершенстве владеть английским. Возможно, старая мисс в какой-то мере была права. Но все-таки Наоми не знала грамматики. Не умела употреблять прошедшее время, страдательный залог, и, что самое главное, совсем не могла переводить с английского на японский. Она знала меньше самых плохих учеников школы. Как бы хорошо она ни читала, этого мало. Непонятно, чему же она научилась за эти два года. Тем не менее, старая мисс, не обращая внимания на мой недовольный вид, успокоительно кивала головой и по-прежнему повторяла «Удивительно умная девочка». Может быть, это мне только кажется, но учителя европейцы питают своеобразную слабость к японским ученикам. Достаточно ему видеть девочку или мальчика, чуть-чуть похожих на европейцев, хорошо одетых и с приятными личиками, чтобы тотчас же назвать их умными. Старые девы в особенности отличаются с такого рода пристрастием. Оттого мисс Харрисон и хвалила Наоми. Она уже заранее решила, что Наоми очень умна. Кроме того, у Наоми действительно было хорошее произношение. Тут мисс Харрисон была права. Что ж, у Наоми были прекрасные зубы, голос поставлен на занятиях по музыке, слушать ее было одно удовольствие. В этом отношении я со своим произношением в подметке ей не годился. Очевидно, Наоми обольстила мисс Харрисон именно своим голосом, и старушка совсем растаяла. Старая мисс так полюбила девочку, что фотографии Наоми даже красовались на ее туалетном столике. В глубине души я был крайне недоволен методом мисс Харрисон. Но в то же время ее похвала в адрес Наоми так обрадовала меня, как будто относилась ко мне самому. Но дело не только в этом. Как и всякий японец, в присутствии европейца я терялся, не решаясь прямо высказать все, что думал. И когда старая мисс самоуверенно обрушила на меня свои речи на причудливо звучавшем японском языке, Я так и не сказал того, что намеревался сказать. В конце концов, у нее свое мнение у меня свое, и я сам займусь с Наоми, — решил я про себя, а вслух сказал. Да, конечно, вы правы. Теперь мне все ясно, я могу быть спокоен. И с тем вернулся домой. «Дзё — Дзёдзи-сан, ну что сказала Харрисон-сан? — в тот же вечер спросила меня Наоми. Она не сомневалась, что старая мисс привязалась к ней. Это чувствовалось по ее самоуверенному тону. Она сказала, что ты способная, но, видишь ли, иностранные учителя не понимают психологию японского ученика. Хорошего произношения и беглого чтения еще далеко недостаточно. У тебя прекрасная память, поэтому ты легко запоминаешь тексты. Но смысла ты не понимаешь. Твердишь, как попугай. Такое учение никакой пользы не принесет. Я впервые бронил Наоми. Не только потому, что меня взбесило нахальное выражение ее лица, как бы говорившее «А что, съел?», но прежде всего еще и потому, что впервые усомнился, получится ли из нее идеальная женщина. Взять хотя бы английский язык, если она не способна постичь грамматические правила, Дальнейшие перспективы обучения наукам внушают немалые сомнения. Зачем обучают в гимназии мальчиков алгебре и геометрии? Вовсе не обязательно, чтобы впоследствии они применяли эти знания на практике. Это делается для развития их умственных способностей, для тренировки мозга. Что касается девочек, то да, конечно, раньше от них не требовалось уметь аналитически мыслить. Но теперь женщинам такое умение необходимо. Тем более оно необходимо и даже обязательно для идеальной женщины. Я немного ожесточился. Если раньше мы занимались полчаса, то теперь стали работать час, а то и полтора. При этом я решительно не допускал никаких шалостей и то и дело бронил Наоми. Хуже всего была ее непонятливость поэтому я нарочно ничего не разжевывал, а только чуть намекал, чтобы дальше она разбиралась самостоятельно. Например, когда мы проходили страдательный залог, я показывал ей, как его надо употреблять, и говорил, «А теперь переведи это на английский язык. Если ты поняла то, что только что прочитала, у тебя должно получиться». И затем молча, терпеливо ждал ответа. Услышав неправильный ответ, я не указывал, в чем ошибка, а говорил, выходит, ты не поняла. Ну-ка, прочти еще раз правила грамматики. Я повторял с ней по нескольку раз одно и то же. Но если и тогда она все же не понимала, я выходил из себя и повышал голос. — Наоми, Тян, почему ты не можешь уразуметь таких простых вещей? Сколько раз ты это повторяла и все-таки не поняла? «Где у тебя голова?» Харрисон Сан говорила, что ты умна, а я вовсе так не считаю. Если ты даже этого не можешь усвоить, ты была бы самой последней ученицей в гимназии. Наоми дулась и, в конце концов, принималась горько плакать. Раньше мы с Наоми всегда жили дружно, душа в душу, ни разу не ссорились. Но теперь, как только начинался урок английского языка, Оба задыхались от злобы. Не проходило урока, чтобы я не сердился, а она не дулась. Казалось, вот только что все у нас было прекрасно, как вдруг оба ожесточались и глядели друг на друга чуть ли не как враги. В такие минуты я забывал о своем стремлении сделать Наоми образованной. Меня раздражала ее тупость, я начинал ее ненавидеть. Будь она мальчиком, Я, не сдержавшись, наверняка отдал ей за трещину. «Дура!» — непрерывно кричал я ей. Один раз я дошел до того, что стукнул ее по лбу костяшками пальцев. Но Наоми лишь заупрямилась еще больше, совсем перестала отвечать и упорно молчала, глотая слезы. Наоми отличалась удивительным упорством. Сладить с ней было невозможно, и в конце концов в проигрыше всегда оказывался я. Однажды произошел такой случай. Для образования длительного вида настоящего времени перед глагольной формой типа «going» необходимо употреблять в соответствующем лице глагол «to be». Сколько я не объяснял это Наоми, она не понимала и по-прежнему твердила ай going» вместо «I am going». Я страшно злился, непрерывно кричал ей «дура», и до изнеможения подробно объяснял несложные правила. Но, удивительное дело, Наоми не понимал. Я был взбешен. «Дура! Ты просто дура! Я же тысячу раз объяснял тебе, что нельзя говорить «Айгойн!» А ты все еще не можешь уразуметь. Будешь учить это правило, пока не поймешь. Хоть весь вечер, всю ночь учи. Слышишь?» Я с яростью швырнул карандаш и тетрадь. Наоми крепко сжала губы, вся побледнела и злобно из-под лобья взглянула на меня. Потом вдруг схватила тетрадь, разорвала ее в клочья, кинула на пол и опять уставилась на меня злобным взглядом. «Ты что делаешь?» На мгновение я растерялся, увидев этот злобный взгляд, но через минуту крикнул. «Так ты вздумала мне перечить? Не хочешь учиться?» «Где же твое обещание? Как ты смело разорвать тетрадь? Проси прощения, а не станешь, так я не хочу тебя больше видеть. Сегодня же уходи из моего дома!» Но Наоми упорно продолжала молчать, только губы ее слегка кривились, как будто она готова была не то засмеяться, не то заплакать. «А, так ты не хочешь просить прощения? Ну и не надо!» В таком случае сейчас же убирайся отсюда, слышишь?» И чтобы она не подумала, будто это пустяшная угроза, я вскочил, поднялся наверх, схватил несколько ее платьев, валявшихся по углам, быстро свернул их в узел и, вынув из бумажника две ассигнации по 10 йен, спустился вниз. Передавая ей узел, я сказал, «Наомитян, здесь твои вещи. Возьми их и возвращайся в Осакуск». Вот двадцать иен на карманные расходы. После я поговорю с твоей матерью. А остальные вещи пришлю хоть завтра, поняла? Ну что же ты молчишь?» Наоми сжалась от страха. «Ты поступила плохо и должна извиниться. Но ты упорствуешь, и потому уходи. Что лучше, извиниться или вернуться обратно в Асакусу?» Она отрицательно затрясла головой. «Значит, ты не хочешь возвращаться?» Теперь она кивнула, как бы подтверждая мои слова. «И попросишь у меня прощения?» «Да», — опять кивнула она. «Хорошо, я согласен простить тебя. Делай, как положено, руки в пол и поклон». Науми уперлась руками в стол и, глядя в сторону, нехотя поклонилась. При этом вид у нее все-таки был такой, будто в душе она издевается надо мной. Не знаю, был ли у нее этот упрямый, капризный нрав еще до того, как мы встретились, или я сам чересчур ее избаловал, но ясно было одно — с каждым днем ее упрямство росло. Впрочем, нет, возможно, дело не в том, что Наоми становилась все более упрямой. Просто, когда ей было пятнадцать-шестнадцать лет, я не придавал ее выходкам большого значения принимая их за милые капризы ребенка. Но теперь, когда она выросла, а капризы не прекращались, я уже не мог с нею сладить. Раньше, как бы она ни упрямилась, стоило мне разок прикрикнуть построже, и она слушалась. Но в последнее время, когда ей что-нибудь не нравилось, она сразу начинала дуться. При этом, если бы она тихонько заплакала, это могло бы меня разжалобить. Но часто бывало, что, как бы я ни сердился, как бы ни бронил ее, ни слезинки не выступало у нее на глазах. Выражение лица было вызывающе безразличное, и появлялся этот упорный взгляд из-под лобья, которым она меня буквально сверлила насквозь. Если правда, что существует животное электричество, то во взгляде Наоми оно содержится в большом количестве всякий раздумал я в такие минуты потому что глаза ее пылали такой свирепой не женской злобой и при этом обладали таким своеобразным необъяснимым очарованием что поймав этот взгляд я зачастую невольно содрогался от страха